если я что-то для себя в каком-то направлении э, искусства взял что-то хорошее скажем из импрессионизма э, передачу света скажем ну колориты да, да те же там рефлексы там и прочее значит э, в каком-то другом направлении, еще что-то, допустим, в абстрактном искусстве, там сочетание композиции, цветовые пятна там и прочее, значит, это уже хорошо, что, что это есть, правильно? Ну, к чему-то тебя это подтолкнуло, и к чему-то положительному она смогло все-таки подтолкнуть. Ну, конечно же, То все это есть. -то мы берем есть. хорошее, значит... Мы берем даже, может быть, сказать, путь исследования. Ведь, на самом деле, импрессионизм, это можно сказать, как исследование. Это попытка найти новый, да, как эксперимент исследования. Это просто проба по-новому посмотреть на что-то, к чему-то прикоснуться. И вот сам путь исследования, это еще не произведение. Это путь исследования, который ведет к произведению. Но придешь ли к нему, это уже будет тогда вопрос. Но ты находишься на пути. Поэтому элементы поиска кого-то, конечно, в той или иной степени может действительно что-то дать. Подтолкнуть, обогатить собственное умение кого-то. Конечно, оно вполне может